Немецкая народная сказка Гамельнский крысолов». Читает Катерина Сычева. Славен и богат город Гамелин. На главной площади подпирают небо башни ратуши. Еще выше тянутся к небу шпили собора святого Бонифация. Перед ратушей фонтан, украшенный каменной статуей Роланда.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 Зазывают, заманивают покупателей-купцы. Прямо на площади раскинулся рынок. Горами навалено снить. Сало белее снега, масло желтее солнца, золото и жир. Вот он, каков славный, богатый город Гамин. Глубоким рвом, высокой стеной с башнями и башенками со всех сторон окружен город. У каждых ворот стражники –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 Открыто среди бела дня шли крысы по улицам. В ужасе смотрели жители на страшное крысиное шествие. Голодные твари разбежались по амбарам, подвалам и закромам, полным отборного зерна. И начались крысиные пиры. Крепко призадумались бюргеры, собрались на совет в ратуше. Хоть и был бургомистр Гамельно изрядно толст и неповоротлив, но ничего не скажешь, умом крепок. Порой только руками разводили гамельнцы. До чего же умен хитер? И вот, поразмыслив, приказал бургомистр, чтобы избавить гамельн от нежданной беды, свести в город со всей округи котов и кошек. Скрипят телеги по дорогам в гамельн. На телегах наспех сколоченные деревянные клетки, а в клетках неоткорменные гуси и утки на продажу.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 Кто обзавелся таким амулетом, живи спокойно. Крыса не подойдет и на сто шагов. Но ничего не помогало. Ни молебны, ни амулеты. С утра на площади глашатая трубят в трубы, вызывают на суд крысиного короля. В городской ратуши стекается народ. Идут купцы со слугами и домочадцами, мастера со своими подмастерьями. Весь город собрался перед ратушей. Сегодня суд над крысами. Ждут, что прибудет в ратушу сам крысиный король. Говорят, пятнадцать голов у него и одно тело. На каждой голове искуснейшая работа золотая корона размером с лесной орех. В ратушу набилось только народу, яблоку негде упасть. Один за другим вошли судьи и расселись под балдахином на золоченных креслах. В черных бархатных мантиях, в черных шапочках Лица у всех важные, строгие, неподкупные Дрожи, крысиный король и вся крысиная братья Песцы очинили перья, все ждали На малейший звук даже на шелест ступавшие перчатки Разом поворачивались все головы Не знали, откуда появится преступный король Из дверей, из темного угла или из-за судейского кресла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 Был он хитрее всех в Гамельне. Все, чем владел, хранил в сундуках, обитых железом, недоступных кресиному зубу. И теперь смотрел он на всех лукаво, под сочувствием скрывая злорадство. «Ах, милостивейшие судьи!» Сказал Гангельмун голосом сладким и печальным. «Строгостью к виновным, милосердием к безвинным должен прославить себя судья».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 «Мы, милостью Божьей суди города Гамельна, повсеместно прославлены своей неподкупной честностью и справедливостью. Среди всех иных тягот, кое великим грузом лежат на наших плечах, озабочены мы также бесчинствами, учиненными в нашем славном городе Гамельне, мерзкими тварями, носящими богопротивное имя «крысы Мусратус».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 А тут вдруг пронеслась страшная весть. Неслыханное дело. В ночь, как состоялся суд, сажали крысу у главного судьи Каспара Геллера, судейскую мантию и шапочку в придачу. От такой наглости все только рты пооткрывали. Быть беде. И в самом деле, крыс в Гамельне все пребывало и прибывала. По ночам во многих окнах мигали свечи. Да горит одна свеча, а зажигали другую, и так до утра. Сидели бюргеры на высоких пуховиках, не решая спустить ноги с постели. Уже никого не боясь, ныряли крысы повсюду. Привлеченные ароматом жаркова пробирались на кухне, выглядывали из углов, поводя носами, принюхиваясь. Чем тут пахнет? Прыгали на столы, прямо с блюд норовили утащить лучший кусок,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 Куда девались румянец и толстые щеки? Если уж не помогает обещанная награда, видно, больше ждать спасения неткуда. Не выдержав, закрыл лицо руками бургомистер и глухо зарыдал. Все, конец, погибает добрый старый Гамель. И вдруг все услыхали какие-то голоса, шумы, движения внизу на площади. В зал вбежал стражник и крикнул: Крысолов!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 «Как? Все до едины?» Бургомистр даже привстал с места. «Я очищу ваш город от крыс. Слово мое крысолово крепко. Но и вы свое сдержите. За это дадите мне столько золота, сколько смогу унести. Худ как жертв, да и хром в придачу. Такое много не унесет», — шепнул бургомистр судья Каспару Геллеру.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 Крысы так и хлынули из дверей, чуть не сбив с ног толстяка. След за крысоловом все крысы двинулись к городским воротам. Стражники едва успели укрыться в башнях. Крысы вышли из города и черной лентой растянулись по дороге. Последние, отставшие, перебегали через подъемный мост и вдогонку за крысоловом. Все заволоклось пылью. Несколько раз мелькнул черный плащ крысолова,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 «Бургомистр, советники, цеховые старшины, мешок золота!» «Целый мешок? А за что?» «За дурацкие песни? За дудку?» «О, Золото ему подавай, а не хочешь ли пенка? Долго смеялись бюргеры, а странный пришелец молча стоял, и какая-то злобная радость проступала у него на лице. «Добро бы просил!»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 Дети. На каждой улице дети. Падают, разбивают коленки, потрут, подуют и бегут дальше. Веселые, с липкими пальцами, за щекой сласти, в кулаке горсть орехов. Дети. Сокровище Гамельна. По улице бежит дочь бургомистра Марта. Розовое платье раздувает ветер, а одна нога не обута, только один башмачок натянул в спешке. Вот уже городские ворота — Дети стопотом пробежали по подъемному мосту, а Красолов уводит их по дороге, мимо вересковых холмов. Все дальше, Все дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. дальше, дальше. Шли года. Однажды забрел в осиротевший Гаймельн слепой странник. За несколько медных монет пустил его трактирщик погреться у теплого очага. Слышал слепой, как стучат о деревянный стол кружки с пивом, и кто-то сказал...